В самом начале нового столетия произошел прорыв. Вернулась экспедиция. Не со звезд. Киа вложил огромный капитал и корпорации Баргетта, чтобы финансировать две дальние звездные экспедиции, а и Солнечные системы. Сразу же за Плутоном, примерно в том месте, где, как считали многие, когда-то находилась 11-я планета, нашли метеорит диаметром около четверти километра, который после испытаний взяли с собой. Капитан корабля доложил, что в заданном районе существует достаточное количество астероидов аналогичного состава. Это был тот самый материал X. Он не вступал в реакцию ни с какими другими веществами. Материал с трудом, но поддавался обработке. Никак не реагировал на любые формы излучения. В лаборатории сумели создать очень незначительное количество антиматерии. X на нее тоже не реагировал. С достаточно высокой температурой плавления материал можно было использовать в качестве брони для космического корабля, причем обрабатывая на обычном заводе. Чуя близкую победу, Ричардс позволил себе широкий жест. Сам дал название новому веществу империум X, а потом приказал, чтобы некий очень необычный корабль был перемещен с дальней орбиты Марса в секретную лабораторию на Деймосе. Здесь от носа до кормы Корабль покрыли слоем Империума X в несколько молекул толщиной. Это был тот самый старый космический корабль, брошенный много лет назад на орбите Марса, который Киа купил за бесценок и модифицировал. Теперь кораблем мог управлять один человек и несколько компьютеров. Он был уже заправлен топливом. Большая часть ресурсов проекта SAC пошла на то, чтобы подготовить корабль. Путь Киа лежал в альва-сектор к разрыву континуума. Оставался последний решающий тест. Компания объявила, что Ричардс наконец решил взять отпуск. Киа сообщил Остину, что будет отсутствовать не меньше трех земных месяцев. Он не скажет, куда отправляется даже своему лучшему другу, ведь сам Остин говорил, что он должен так сделать год или около того назад. «Я такое говорил?» «Вот именно. Мы довольно сильно набрались тогда. Помнишь?» «Эй, да ты ж никогда ничего не забываешь, разве не так?» Остин даже не улыбнулся. Последнее время у него возникли кое-какие сомнения насчет Киа. Ему казалось временами, словно тот намеревается идти дальше своим путем. По крайней мере, он вел себя так, точно понятие «династия Баргета» не имело никакого значения. «Возможно, придется поговорить с Киа, он ведь на самом деле его друг». Но Остин вспомнил Марс и слова отца о том, Что каждый должен знать свое место, и что этот урок человек учит всю жизнь. С точки зрения корпорации Баргетта, незаменимых людей не бывает. Это относится даже к членам семьи. Как раз в этом году Остин уволил парочку своих двоюродных братьев. Никто не является жизненно необходимым для Баргетта, естественно, кроме самого Остина. За два дня до отлета Ричардс работал на собственном, неподсоединенном к сети стационарном компьютере. Он рассчитывал курс к сектору Прозвучал сигнал вызова. Его секретарша. Кия специально набирал мужчин и женщин, принимая во внимание их компетентность и привлекательность, сознательно создавая контраст гарему Остина. Сказала, что к нему пришла посетительница, которая отказалась назвать себя. Что делать? Секретарша была явно озадачена и, словно бы нечаянно, но в соответствии с инструкциями, нажала кнопку экрана, установленного в приемной. Это не первый посетитель, не захотевший назвать своего имени и требовавший аудиенции с боссом. Кия очень гордился собой. Ему понадобилось меньше двух секунд, чтобы сказать нормальным ровным голосом. «Ах да, проводите ее ко мне». «Тамара, все еще хорошенькая». В строгом деловом костюме, но в шелковой блузке, менявшей цвет, когда на нее попадали солнечные лучи. Кия знала, что под костюмом у нее ничего нет. Она выглядела, как и раньше. «Можешь взять меня, когда и как только пожелаешь». У Киана мгновение закружилась голова, но он этого не показал, не дождется. Обнял Тамару, как старого доброго друга. Запретил своему сознанию обращать внимание на упругую грудь под тонким материалом. Приказал секретарше ни с кем не соединять. Предложил ей выпить, усадил на диван и сам сел рядом, не очень близко. «Сказал, что все эти годы мечтал ее увидеть. Что она делает в городе?» «Прихожу в себя», — ответила Тамара. Ее голос по-прежнему волновал Кия, как и в то время, когда она показывала ему, что можно сделать при помощи нескольких кубиков льда и кожаного ремня. «Мой муж и я, мы больше не вместе», — Тамара пожала плечами. «Он помешан на гонках, хотя в последнее время ему так и не удалось ни разу победить». «Мальчики обожают играть в игрушки. Я думаю, он так и не повзрослел, в отличие от меня». «Ну, я сожалею. Я много о тебе думала в последние годы, и мне казалось...» Она замолчала, предлагая Кеа взять инициативу в свои руки. Ричард со спокойным, заинтересованным выражением на лице. «Похоже, старый уважаемый друг собирается сказать ему что-то очень важное. Тамара предприняла новую попытку». «Знаешь, я много всего помню. Камины, шелк, смех, ветер в лицо». Она хихикнула. Киа несколько мгновений хмурился, потом «вспомнил» в кавычках. Тамара поморщилась. Все идет не так, как она планировала. Главным образом я помню ошибки, особенно одно. «Да, я тоже». «Мне кажется», сказала Тамара, скромно опустив глаза и сложив руки на коленях. «Тогда я была настоящим маленьким дерьмом». Мне понадобилось довольно много времени, чтобы повзрослеть. «Я никогда не смогу объяснить тебе, как я сожалею о случившемся и как сильно хочу исправить причиненное тебе зло». Ей удалось расплакаться. Киа подал платок. «Оба мы», – произнес он, – «тогда вели себя как дети. Одна ошибка уравновешивает другую». Тамара собралась было что-то сказать, но потом замолчала, потому что не могла понять, что означают последние слова Кия. Потом она проговорила, «Во всяком случае, Остин оказался намного умнее меня, потому что ты не исчез и все еще потеряна. Я хочу сказать, что мы ведь живем в реальном мире, и у каждого может быть еще один шанс, не так ли?» Кия обнял ее, поцеловал как брат. «Конечно, и знаешь, я тоже тебя не забывал», а потом встал и мягко поднял ее за локоть. «Теперь у нас будет время, чтобы узнать друг друга». «Послушай, как только я вернусь из э, деловой поездки, сразу же позвоню. Может быть, пообедаем вместе. Нам нужно о многом поговорить». Кеа вернулся обратно к своему столу. Тамара пристально посмотрела на него, вымученно улыбнулась. Он спокойно улыбнулся в ответ. Она медленно подошла к двери и приоткрыла ее. Кеа продолжал улыбаться. Тамара вышла, и дверь с тихим шипением стала закрываться. Но прежде чем она окончательно захлопнулась, он рассмеялся. Громко, жестким, холодным смехом. Так, как смеялись Баргетта на Марсе. А потом он забыл о Тамаре. Киа Ричардс исчез. Он и звездный корабль, которому так и не дал имени. Он хитрым запутанным курсом вел свой звездолет к Альво-Сектору. Туда, где находился разрыв континуума. Однажды, на фоне звездной черноты, Кеа заметил пляшущие искорки, фейерверк в безлунной ночи. Частицы обычной материи сталкивались с частицами АМ-2. Он изменил курс, направил свой корабль прямо в разрыв. И оказался в другой вселенной. Вселенной, где все было черным и одновременно всецветным. Ричардс управлял кораблем на четверть тяги при помощи автоматической системы, которую разработал за годы напряженных размышлений. Она намного превосходила возможности прежних кораблей. На носу был установлен детектор массы. Он подал сигнал. Корабль приближался к целой группе небольших тел. Каждый не более метров в поперечнике. Но это антиматерия-2, ее вполне достаточно, чтобы разрушить маленькое суденышко. Ричардс заглушил старт-драйв и перешел на драйв Юкавы. Затем отключил всю тягу, затормозил и дал возможность кораблю по инерции сблизиться с осколком АМ-2. Перевел взгляд на другой прибор и затаил дыхание. Это устройство фиксировало соприкосновение обшивки корабля с любыми, даже самыми маленькими предметами, например, капелькой дождя. Прибор показывал, что несколько крошечных частиц Вошло соприкосновение с обшивкой корабля после того, как он попал в эту безумную вселенную. С частичками АМ-2. Его корабль до сих пор не пострадал. Детектор МАС теперь непрерывно звенел. Ричардс перешел к другому устройству. Вставил руки в специальные углубления и сосредоточился на инструментах. Из подноса корабля выдвинулся захват с лапой на конце. Еще одно изобретение Киа. Ковш, покрытый Империумом Х. Долгие минуты он возился с новым для себя устройством. На лбу Ричардса выступила Испарина. Если он допустит ошибку, годы напряженного труда пойдут прахом. Более того, он и сам погибнет. Если Империум X не обладает искомыми свойствами, АМ-2 взорвется. Судя по показаниям приборов, кусок АМ-2 находился в ковше. Кия невольно закрыл глаза, ожидая взрыва. Ничего не произошло. Он втянул ковш внутрь. Опять ничего не случилось. Киа Ричардс стал гордым обладателем куска АМ-2. Он поместил его в специальную камеру, тоже покрытую Империумом Х, Нажал на кнопку автопилота, и корабль полетел к выходу из альтернативной вселенной. Полная победа. И хотя еще очень многое оставалось сделать, Киа Ричардс знал. Он стал господином вселенной. Менее чем через год произошли два грандиозных катаклизма с интервалом в месяц. Первый прервал все телепередачи в Солнечной системе. Деймос взорвался. Спутник Марса превратился в щербатый астероид вроде Фобоса. Такого просто не может быть. Луна не кончается самоубийством. На Деймосе не было людей, за исключением нескольких служащих, оставшихся на старой первой базе. Постепенно начали выясняться новые подробности. На самом деле Деймос был достаточно плотно населен. Несколько сот людей работали в секретных лабораториях, построенных в помещениях старой первой базы. Лаборатории принадлежали корпорации Баргетта. Скандал разрастался. Пять, нет, шесть, нет, четыре с половиной сотни людей исчезли. Кто-то должен за это заплатить. Телерепортеры и другие журналисты тесно набились в зал для пресс-конференций. Один из директоров, белый как мел, прочитал заранее заготовленное заявление. «Да, лаборатории принадлежали корпорации. Нет, он не может сказать, чем именно там занимались. Это связано с космическими полетами». «Нет, Остин не знает, что произошло. Научные консультанты корпорации Баргетта уже приступили к расследованию причин катастрофы. Нет, больше никаких комментариев не будет». Репортеры разыскали Киа Ричардса. Он ничего не мог добавить. У него нет новых идей насчет случившегося и абсолютно никаких комментариев. «Что, черт подери, произошло?» – взвыл Баргетта. «Не знаю», – сказал Ричардс. «Два земные дня назад со мной связался Мастерсон, директор комплекса. Он сообщил, что одна из исследовательских групп Нашла новую и очень интересную зацепку, но она столь необычна, что он не захотел рассказать мне о деталях экспериментов до проведения дополнительных тестов. Возможно, что-то произошло во время испытаний. «О, Господи!» – простонал Остин. «Там было столько людей, самые лучшие ученые, каких мы только смогли отыскать. Это ведь не простые рабочие!» «Мой Бог, мой Бог! Ты понимаешь, что мне скажут на традиционной ежегодной встрече акционеров?» Как я объясню им происшедшее? Вторая катастрофа была внутреннего характера. Аудиторы подготовили генеральный отчет по проекту САК. Это что-то вроде финансовой черной дыры, подумал Остин, просматривая выводы. 38 всего капитала корпорации Баргета, не только транспортной компании, но и дочерних подразделений, было истрачено на развитие проекта. И что хуже всего, в приложенном научном отчете сообщалось, что все попытки синтезировать субстанцию Х не только ничего не дали, но еще и привели к уничтожению Деймоса. Идея оказалась абсолютно безнадежной. Философский камень. Двигатель внутреннего сгорания, работающий на кислородной смеси и не загрязняющий окружающую среду. Холодная ядерная реакция. Баргетта, если и не обанкротился еще, то стремительно приближался к этому состоянию. Огромный конгломерат разрушен. Им повезет, если они продержатся еще два финансовых года. Разве что чудо какое-нибудь произойдет. Только никаких чудес на горизонте не предвиделось. Остин просмотрел последнюю страницу и отправился искать Киа. Нашел его в кабинете. Комната была абсолютно пустой. В углу стояли ящики. Что? Киа показал на конверт, адресованный Остину, лежащий на столе. Баргета взял его в руки. Просьба об отставке. «Все это», — сказал Кия монотонным голосом, сраженного горем человека. «Моя вина. Я ошибся. Нет золота, нет радуги». Баргетта искал подходящие слова и не мог найти. Кия собрался что-то сказать, но только положил Остину руку на плечо, повернулся и ушел. Баргета подошел к окну и стал смотреть вниз, с двухсотого этажа, на Медисон-авеню. Для него, для его семьи, для корпорации Баргета мир перестал существовать. Что будет дальше? Что сейчас? А затем акции корпорации Баргета и дочерних предприятий начали падать с головокружительной быстротой еще до того, как было собрано экстренное совещание акционеров. Новость вынесли. Проведенное расследование показало, что кто-то распродал акции корпорации Баргетта за несколько дней до того, как был пущен во внутреннее обращение доклад аудиторской комиссии. Узнать, кому принадлежали акции, так и не удалось, потому что они прошли через бесчетное количество рук, прежде чем их окончательно продали. Киа Ричардс исчез, оставив свои земные поместья, друзей, женщин и вообще все, что ему принадлежало. Оказалось, что Кия вел спартанский образ жизни и почти ничем не владел. В его особняках практически не было мебели, а квартиры, в которых он жил, сдавались с мебелью. То же самое можно было сказать про яхту и игровой мобиль. Остин Баргетта, заикаясь, что-то бормотал на совещании акционеров, которые были потрясены не меньше самого Остина, когда прочитали отчет аудиторской комиссии. Решение принято не было. Заседание отложили до следующего дня. Остин на нем не присутствовал. Сразу после первого совещания он достал пистолет из своего сейфа. Старый 13-миллиметрового калибра автоматический пистолет, который оставался семейным достоянием со дня основания династии. Остин совсем недавно заказал для него пули. Теперь он зарядил пистолет, неуклюже приставил его к виску, подумал о том, что баргеты по крайней мере являются честными людьми, и нажал на курок. Пуля вошла в мозг. К несчастью, она не превратила Остина в труп. Баргетта, слепой, немой, способный только на моторные реакции, остался жив. Киа Ричардс, находившийся в добровольной ссылке на Ганимеде, послал телеграмму, в которой сообщил, что потрясен случившимся, чем он в силах помочь. У него есть небольшие сбережения, и если благодаря им Остина не упекут какую-нибудь государственную клинику, Пусть родственники только сообщат ему об этом. Родственники, естественно, ответили отказом. Они были банкротами, но не могли опуститься до милостыни. Киа почувствовал минутное сожаление. Ублюдку следовало почаще тренироваться в стрельбе. Киа отомстил за себя и за многих-многих других за свою мать, которую почти не помнил, и которая затерялась где-то в глубинах космоса за отца, бабушку и жителей Хила погибших, скорее всего, из-за того, что какая-нибудь процветающая компания должна была поддерживать в порядке приливные барьеры. А на самом деле отпущенное это средство просто брала себе и тратила по собственному усмотрению. За Леонг Сак, не знавший ничего, кроме нищеты, когда жила на родине в Корее и когда перебралась на Мауи, даже за несчастного ублюдка Томпсона, который, вне всякого сомнения, заслуживал гораздо большего, чем ютиться в грязном переулке и пользоваться репутацией полоумного придурка. За всех тех, рядом с кем Кеа вырос, кто жил и в поте лица трудился ради того, чтобы люди вроде Баргеты могли иметь тримараны на Марсе. За космонавтов, допившихся до белой горячки или погибших вследствие производственных несчастных случаев, потому что владельцы кораблей интересовались соблюдением норм безопасности не больше, чем это предполагалось по закону, из-за многих-многих других. Кеа был готов создать свое оружие. Когда Деймос взлетел на воздух, погиб всего один человек, подрывник, которого Кеа нашел среди тех жителей Марса, что были не в ладах с законом. Очевидно, он оказался не настолько хорошим специалистом, как утверждал. Все остальные, ученые, инженеры, обслуживающий персонал и их семьи, за несколько дней до взрыва были эвакуированы на Ганимед, где им предстояло заняться настоящей работой.